тележке лежало несколько больших тюков, завернутых в куски линялой материи. Вот подходящий для меня человек, решил Д'Артаньян, моего полиягода. Почему бы господину ань в его старом сером кафтане, потертой из куфейки, не поужинать с господином в драных сапогах, путешествующим на старой лошади? И Д'Артаньян,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 Позвольте мне прибавить, сударь, что я был бы счастлив, если бы моя фидеономия также понравилась вам, как пришлась мне по сердцу ваша. Д'Артаньер, в сущности, видел незнакомцев в первый раз, потому что не успел рассмотреть его внизу. У него были блестящие черные глаза, желтоватая кожа и морщины на лбу, на вид ему было лет пятьдесят.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 Во взгляде незнакомца Д'Артаньян прочел опасение, что к нему хочет присоединиться субъект, ищущий случая угоститься на чужой счет. Д'Артаньян угадал правильно. При его последних словах лицо незнакомца сразу просветлело. Действительно, через минуту хозяин принес названное блюдо. Новые знакомые уселись за стул и по-братски разделили поданную пищу и оставшийся кусок соленого сала.